272 второе Матери Агни-Йоги Упорядочение жизни приводит к гармонии. В природе это выражается в ритме. Также и в жизни человека ритм это основа его преуспеяния. Ритмичность действий опасна тем, что разрушает то, что достигнуто раньше. Если то или иное действие нельзя вследствие окружающих условий произвести внешне, его всегда можно выполнить внутренне. и тем не нарушить ритма. Если хотите преуспеть, ритм соблюдить Запойный пьяницы напрасно его соблюдает, и страшную силу его, направленную на разрушение, видите явно без всяких приказ. Мы говорим о созидательном ритме, устремляющем вверх по лестнице жизни.